Происшествие не менее важное подало повод. Между Волгой и Ииком, по необозримым степям Астраханским и Саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале XVIII столетия ушедшие от границ Китая под покровительство Белого Царя. С тех пор они верно служили России, охраняя южные ее границы, Русские приставы, пользуясь их простотой и отдаленностью от средоточия правления, начали их угнетать. Жалобы всего смирного и доброго народа не доходили до высшего начальства. Выведенные из терпения они решились оставить Россию и тайно снеслись с китайским правительством. Им не трудно было, не возбуждая подозрения, прикочевать к самому берегу Яика. И вдруг в числе тридцати тысяч кибиток они перешли на другую сторону и потянулись по Киргизской степи к пределам прежнего Отечества. Правительство спешило удержать неожиданный побег. Иицкому войску велено было выступить в погоню, но казаки, кроме весьма малого числа, не послушались и явно отказались от всякой службы. Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам для прекращения мятежа. Но наказания уже не могли смирить ожесточенных. 13 января 1771 года они собрались на площади, взяли из церкви иконы и пошли под предводительством казака Кирпичникова в дом гвардии капитана Дурнова,